Глава шестая. То, что встреча пройдёт не как дружеская, я понял по зелёным клубам дыма, поднимающимся высоко в небо и собирающимся в огромное облако. "Что это?" удивлённо спросил Некромант. "На, ну, судя по расцветке, либо что-то ядовитое, либо замешана магия хаоса", задумчиво произнёс эльф. "Либо и то, и другое. Поторопимся." сказал я ребятам, и был у меня было плохое предчувствие. Демоны не должны были завладеть священным артефактом ни в коем случае, поэтому нужно было приложить максимум усилий, чтобы этого не допустить. Ну, кинг, там, я знаю, перебил я некроманта, и Бандрамеда тоже сообщила мне о том, что она идентифицировала трейсеров. Странно, что он только один. Может, он очень сильный? предложил Инар Это меня и беспокоит, ответил я Никроманту. На данный момент я знаю только одного очень сильного трейсера, находящегося не на нашей стороне. Ты про Фейка? спросила Андромеда. Да, у меня плохое предчувствие, ответил я искусственному интеллекту. Думаешь, он смог стать сильнее тебя? немного удивившись, спросила Ада. Всего может быть. Если бы не Сумрак и Арет, то не думаю, что я бы выжил в том бою и получил навык Кровь Феникса. Но в этот раз и Арет, и Сумрак с тобой. Плюс они стали ещё сильнее. Расклад как не крути в твою пользу, усмехнулась она. Да и вообще не факт, что это он. Даже не факт, что этот Трейсер вообще окажется сильным. Мало ли, он вдруг он просто пришёл с демонами за компанию. АГ в один из сильнейших светлых орденов, у которых есть сильный артефакт, плюс есть возможность столкнуться с двумя героями. Ты сама то в это веришь? Не особо. Снова усмехнулась Андромеда. Вот и я о том же, ответил я ии. Так, готовьтесь к худшему, сказал я, обращаясь уже к остальным. Я засек трейсера, который с большей вероятностью помогает не ордену, а демонам, так что будем готовиться к худшему. С тобой я смотрю, не соскучишься, скептически произнес Эльф. Если хотел скучать, то зачем высыпался из своих лесов? Амазонка смерила Альнартара презрительным взглядом, но для науки чародея ее просто проигнорировал. Хм, а ведь я могу посмотреть с высоты, что там происходит. Я сейчас. Сказал я отряду и резко прыгнул в воздух, просто взлетел и начал быстро набирать скорость, поднимаясь все выше и выше. Какая же все-таки эта классная штука полет, особенно при условии, что мне не надо мазать крыльями. Да, возможно, если бы я выбрал форму Серафима, я мог бы летать быстрее. Но по идее, если мне это вдруг понадобится, я могу и сам превратиться во что угодно с крыльями и, возможно, буду еще быстрее. Все-таки не зря я выбрал эту форму. Набрав определенную высоту, я наконец увидел замок. Что странно, я не заметил следов пожара, но откуда то же этот дым должен был появиться? Также к своему удивлению я не заметил и демона, в которые по моему прошлому опыту предпочитали нападать целой стаей, а тут никого. Странно. Я спустился вниз и рассказал все, что увидел. Значит, какая-то магия, произнес Альнартар. Отсюда я ее не чувствую, но, возможно, смогу что-то сказать, когда мы подойдем поближе. Как вы знаете, я тоже специализируюсь на разного рода туманах, поэтому, возможно, смогу найти контр заклинание, если этот зеленый дым окажется опасным. Не просто же так он там есть. Недовольным тоном ответила ему Ара, но длина ухи чародей снова проигнорировал ее слова. По лицу амазонки было видно, что это её сильно раздражает, но надо отдать ей должное, она пока находила сил держать себя в руках, так что я ей был очень благодарен. Я снова посмотрел на облако дыма. Так, ладно, я полечу вперёд, а вы постарайтесь добраться до замка как можно быстрее. У меня плохое предчувствие по поводу того, что там творится, и каждая секунда может оказаться роковой. произнесёнся и поднялся в воздух. Хвала богам, спорить со мной никто не стал. В сумрак позвал я своего питомца и резко рванул к нему навстречу. Вперёд, скомандовал я и указал в сторону замка. Вау, драколиск так быстро рванул, что я даже немного удивился его скорости. Не думал, что настолько массивное тело может развить такую скорость в воздухе. В итоге возле замка мы оказались спустя меньше минуты. Странно, произнёс я, когда оказалось, что орден белых тамплиеров действительно не атакует орды демонов. Нет, сражение во внутреннем кольце стен какое-то шло, но атакующих было не так-то и много, а значит, пора испытать свои силы в реальном бою. Первое, что я сделал, это спрыгнул с сумрака и резко устремился вниз. Поначалу я хотел провернуть трюк, который уже использовал против трейсеров и демона, в которые окружили лагерь поладинов на острове с жутким лесом, но потом пришлось от него отказаться по нескольким причинам. Во-первых, сейчас моя магическая сила заметно возросла, и я боялся, что причиню больше вреда ордену белых тамплиеров, нежели тем, кто на них напал. Но во-вторых, я просто побоялся, что их замок может не выдержать такого землетрясения. Вредить своим возможным союзникам я не хотел, поэтому просто приземлился на землю и стал свидетелем довольно интересного боя. Сражались люди, причём как с одной, так и с другой стороны. Ну, удивительно было не это. Проблема в том, что с одной стороны, что с другой, на всех воинах была символика ордена тамплиеров, и было непонятно, почему они вообще сражаются друг с другом. Я быстро огляделся по сторонам в поисках фейка. И каким же было моё удивление, когда я вот тут не оказалось. Кто эта девушка? Спросил я, наблюдая за снохшибательной красоткой, которая в свою очередь тоже заметила меня и с удивлением узирала на меня, стоя на крыше какого-то деревянного строения. Система идентифицирует её как Рика. Могу сказать точно, что ты с ней раньше не встречался, ответила Андромеда. А с какого расстояния ты можешь идентифицировать точную личность трейсера? Решил на всякий случай уточнить я. Не больше 20 м, ответила Ада. "Оно, при нём", произнёс я, после чего активировал Арканное зрение. "А, так вот в чём дело. Стоило мне только воспользоваться навыком, как мне тут же стало понятно, что здесь происходит. Дело в том, что на воинов ордена белых тамплиеров воздействовали какой-то магией дурманящий разум, и именно поэтому они сейчас сражались между собой и убивали друг друга. Твоих рук дело?" крикнул я Трейсеру. На лице девушки появилась лукавая улыбка, и я сразу же ощутил её ментальное воздействие. Вот только к нему у меня был иммунитет. Улыбка моментально слетела с её губ, и на лице отразилось лёгкое удивление. Так, ладно, на разговор у меня нету времени. Не хочу, чтобы пока я тут разводил полемику, гибли мои и возможные союзники. Визуализирую перед собой магическую формулу великого пустотного развеивания и просто стираем магию трейсера, воздействующую на тамплиеров. Бой плавно начинает стихать, а воина приходить в себя. Надо отдать трейсеру должное, и если ее и удивило то, что я сделал, то не настолько, чтобы она не смогла меня атаковать. Исчезнув вскрыши, Ана вдруг появилась рядом со мной, а в её правой руке моментально вспыхнула зелёная сфера, переливающаяся фиолетовыми всполохами, которой она и метнула в меня. Будучи практически вплотную ко мне, уклониться от неё было бы невозможно для обычного человека, но я им и не был. Сделав в своем теле дыру, я позволил сфере пролететь сквозь нее, после чего снова вернулся в изначальное состояние и использовал пустотный сдвиг. О, она хороша, подумал я, когда магия заставила девушку лишь отступить назад. Рика на мгновение зажмурилась и покрутила головой, после чего в ее руке возник клинок, сотканный из магии, из которой ранее она сплела сферу, и она вновь бросилась на меня в атаку. Ну а вот теперь самое время использовать мистический рев. Признаться честно, эффект поразил даже меня. Да что там говорить, думаю, что удивились вообще все, кто был внутри. Голос Войда, усиленный магией, оказался настолько сильным, что девушку не только отбросило назад и впечатало в стену, но еще и до того, как это произошло, еще не слабо поломала и ее тело уже, будучи изломанным, врезалось в камень. Интересно, она вообще осталась живой. Резко срываю с места и моментально сокращаю дистанцию. У! Удивлённо произнёс я, когда оказалось, что Трейсер, с которой я сражался, оказалась да удуре сексуальной демоницей. Рожки, хвост и невероятно соблазнительная фигура и лицо. Суккуба, озвучил Андромеда мои мысли. Самое удивительное, что она до сих пор была жива, хоть и сильно дезориентирована. Я уже собирался задать ей несколько вопросов, как вдруг послышался чей-то морской голос. Что у вас тут вообще происходит? Оборачиваюсь и вижу воина в сверкающих тяжёлых доспехах, вооружённого активирую арканное зрение и понимаю, что это именно то, зачем я пришёл. Арк-копья, которое воин сжимал в руке, исходило просто невероятная магическая сила. "Я повторяю, что тут творится?" произнёс воин уже более властно. "На нас напали", произнёс один из воинов ордена тамплиеров. "Наши братья начали нападать на своих, а потом появился он и говоривший кивнул на меня, и они тоже начали сражаться. Вэнс мерил меня изучающим взглядом, а потом посмотрел на демоницу. "Если что, я на вашей стороне", на всякий случай произнёс я, находясь уже в человеческой пастасе. "Кто ты такой?" послышался сбоку женский голос. "О, а вот и демоница пришла в себя. Довольно странная ситуация. Вы что-нибудь знаете о трейсерах?" Снова повернувшись к человеку с копьём, решил поинтересоваться: "Я, ибо от ответа на этот вопрос зависело слишком многое". "Да, поуstem, спокойно ответил Вуин, продолжая сверлить меня взглядом. Отлично. Я один из трейсеров, который сражается на стороне людей, и не людей", на всякий случай добавил я, чтобы спасти этот мир от угрозы со стороны демонов. "А она Я кивнул на Сокубу. Наоборот, выбрала другую сторону. Как-то так. Кто сказал, что я что-то выбирала? тяжело произнесла девушка. Хм, а вот это уже интересно. Понятно, резюмировал воин. Взять их обоих, скомандовал он и наставил на меня копьё. Э, как вот ты тут так себе решение. Не советую. Холодно произнес я и достал из браслета хранилища перчатку. Я еще не тестировал ее в реальном бою, но навык, который она мне давала, назывался следующим образом: плеть пустоты. Умение позволяет создать в руках владельца перчатки особую плеть, которая наносит сильный урон магическим щитам, а также может ошеломить цель. Повреждения и длина плети пустоты зависят от магической силы владельца перчатки. Как бы тамплиер не умел скрывать свои эмоции, но увидев перчатку, он не смог скрыть удивления. "Откуда? Откуда у тебя перчатка Алава Лорда?" произнёс он и сделал шаг в мою сторону. "Я всё расскажу, но для этого предлагаю сложить оружие и просто мирно поговорить", произнёс я, смотря тамплиеру в лицо. На его лице отразилось сомнение. Выну явно не нравилось, что здесь происходит, но в то же время он понимал, что перед ним не самый обычный соперник. Кстати, насчёт соперников. Я даже не заметил, как суккуба выбралась из мятин, оставленной её телом в стене, поэтому пропустил момент, когда она исчезла из моего поля зрения, а когда это случилось, было уже поздно. Зряд, ты сюда явился, трейсер кинг. произнесла она и сделала несколько невероятно быстрых пасов руками. Тьма, выругался я про себя и взмахнул рукой, но было уже поздно. За спиной суккубы открылись несколько портальных хараков, из которых сразу же хлынули демоны. Надо было сразу её убить.